Страница 181 Но в тот вечер Мальте, когда она в самом деле уж не могла прийти, в тот вечер она пришла. Быть может, это мы виноваты, быть может, мы ее вызвали. Потому что, помнится, я все старалась вспомнить, что же теперь изменилось. Вдруг я совсем запуталась, я забыла. Я подняла глаза и увидела, что остальные тоже смотрят на дом, И не как-нибудь странно, особенно, но совершенно спокойно, с привычным ожиданием. И я чуть было, как вспомню, так вся холодею, мальте. Но прости меня, Господи, я чуть было не сказала «Да где же?». И тут кавалер выскочил из-под стола, как всегда, и побежал ей навстречу. Я видела это, мальта я это видела. Он побежал ей навстречу, хотя ее не было. Для него она была. Мы поняли, что он бежит ей навстречу. Дважды он оглянулся на нас, словно с вопросом. Потом кинулся к ней, как всегда, Мальта, совершенно как всегда. И он подбежал к ней, ведь он стал прыгать возле нее, Мальта, прыгать вокруг чего-то, чего не было. И он скакал прямо на нее, скакал высоко, чтобы ее лизнуть. Он визжал от радости, мы слышали, и он так быстро скакал, Вполне можно было вообразить, будто он ее заслоняет от нас своими скачками. И вдруг он взвыл, перевернулся в прыжке, удивительно неуклюже метнулся назад, странно плоско растянулся перед нами и уже не шелохнулся. Страница 182. С дальнего крыла дома показался лакей с почтой. Он замешкался. Нелегко было, верно, идти навстречу нашим лицам. Да и твой отец знаком его остановил. «Твой отец, Мальта, не любил животных, и все равно он встал со своего места как-то так медленно и склонился над собакой». Что-то сказал Лакею коротко-отрывисто. «Я увидела, как Лакей кинулся поднимать собаку. Но твой отец сам поднял кавалера и понес к дому, будто твердо знал, где надо его положить. Однажды, когда во время рассказа Маман почти совсем стемнело, Я чуть не рассказал ей про руку. Я готов был ей рассказать. Я уже глубоко вздохнул, приготовляясь, но вдруг я очень отчетливо понял Лакея, понял, как он не мог идти навстречу их лицам. И, несмотря на убывающий свет, я испугался лица Маман, какое будет у нее, когда она увидит то, что я видел. Я поскорее еще раз глотнул воздух, словно ничего другого и не замышлял. Несколько лет спустя, после знаменательной ночи на галерее в Урне-Клостере, я не один день носился с мыслью довериться маленькому Эрику. Но после нашего ночного разговора он только еще больше отдалился от меня. Он меня избегал. Быть может, он стал меня презирать. Но от того-то как раз мне и хотелось ему поведать про руку Я воображал, что вырасту в его глазах, к чему я настоятельно стремился, сам не зная зачем, если сумею ему доказать, что в самом деле все это испытал. Но Эрик уклонялся с такой ловкостью, что ничего у меня не вышло. Да мы и уехали вскоре. А потому, как ни странно, сейчас я впервые расскажу, да и то самому себе, о случае, уже далеко отодвинутом в дни моего детства». Насколько я был еще маленький, я сужу потому, что я устроился на коленках в кресле, чтобы доставать до стола, на котором я рисовал. Был зимний вечер, если не ошибаюсь, в городской квартире. Стол стоял в детской, в простенке между окон. В комнате не было другой лампы, кроме той, которая бросала свет на мое рисование и на книжку мадемуазели. Мадемуазели сидела тут же, слегка откинувшись на стуле и погруженная в чтение. Читая, она бывала всегда далеко и едва ли в книге. Она могла читать ее часами, почти не листая, и мне казалось, что страницы все заполнялись и заполнялись, будто своим взглядом она в них вносила слова, те слова, которые она там хотела найти и не находила. Так представлялось мне, пока я рисовал. Я рисовал медленно, без определенного плана, и когда не знал, что рисовать дальше, я оглядывал рисунок, склонив голову к правому плечу. Так я скорее замечал, чего мне не Тут были конные ратники, скакавшие в бой или уже в кипении битвы, что облегчало дело, ибо в этом случае не приходилось рисовать решительно ничего, кроме клубов всеокутывавшего дыма. Маман всегда уверяла, правда, что я рисовал острова. Острова с большими деревьями, и замком, и лестницами, и цветами на берегу, кажется, даже отражавшимися в воде. Боюсь, она сочиняла, или это было уже гораздо позднее. Страница 183. Но в тот вечер я определенно рисовал рыцаря, одинокого, легко опознаваемого рыцаря, на очень нарядном коне. Он выходил у меня до того ярким, что я то и дело менял карандаши, особенно часто прибегал к красному и тянулся за ним снова и снова. Он как раз мне понадобился, но вдруг покатился, как сейчас вижу, поперек моего освещенного листка на край стола, упал, прежде чем я успел его подхватить, и исчез. Мне он нужен был до зарезу, и очень досадно было, что надо за ним лезть под стол». По моей неуклюжести мне пришлось сперва проделать ряд подготовительных телодвижений. Собственные мои ноги оказались чересчур длинными, и я никак не мог их из-под себя вытянуть. Я так долго стоял на коленках, что они затекли. Я уже не мог разобрать, где кончаюсь я и где начинается кресло. Наконец, несколько сконфуженный, я очутился на полу, на пушистой шкуре, разосланный под столом до самой стены. Но здесь меня ожидало новое затруднение. Взгляд, привыкший к свету и разуженный блеском белого раскрашенного листка, ничего не различал под столом, и тьма казалась мне до того плотной, что я боялся об нее стукнуться. Пришлось довериться осязанию и, стоя на коленках, опираясь на левую руку, правой я расчесывал длинные прохладные космы шкуры, нежно мне поддававшиеся, но не выдававшие карандаша. Я решил уже, что напрасно теряю время, хотел окликнуть мадмуазель и попросить, чтобы она посветила мне лампой, но тут обнаружил, что тьма разряжается под моим напряженным взглядом. Я различал уже стену, Со светлым выступающим плинтусом я разглядел все ножки стола, я видел свою собственную растопыренную руку, которая, как какая-то подводная тварь, двигалась совершенно самостоятельно. Я следил за ней, помнится, почти с любопытством. Она будто знала вещи, которым я ее никогда не учил. Она ощупывала мех движениями, каких я не замечал за ней прежде. Я следил за ней с интересом, готовый ко всему. Но как мог я ожидать, что ей навстречу вдруг отделится от стены другая рука, но больше, невероятно тонкая рука, каких я в жизни не видывал. Она в точности также ощупывала мех, и две растопыренные пятерни слепо двигались одна другой навстречу. Любопытство мое, не будучи удовлетворено, вдруг иссякло, уступив место ужасу. Я чувствовал, что одна рука принадлежит мне, и вот-вот она вяжется в непоправимое что-то. Призвав на помощь всю власть, еще остававшуюся у меня над нею, я медленно отвел ее назад, не отрывая глаз от другой руки, которая продолжала к ней подбираться. Я понял, что она не отступит. Не знаю, как я выбрался из-под стола. Я упал в кресло, зубы у меня стучали, кровь совсем отлила от лица, мне казалось что даже глаза у меня побелели. «Мадемуазель!» Пытался я выговорить и не мог. Но уже она сама испугалась, отбросила книгу, опустилась на колени. Перед моим креслом она окликала меня. Кажется, она меня трясла. Страница 184. Но я был в полном сознании. Я раза два глубоко вздохнул. Мне хотелось ей рассказать. Но как... Я изо всех сил старался овладеть собой, но у меня не было средств выразить то, что со мной случилось. Если бы даже для подобного имели слова, я был слишком мал, чтобы напасть на них. Вдруг мне стало страшно, что, несмотря на мой возраст, они у меня найдутся, эти слова, и страшнее всего на свете мне показалось их выговорить. Снова, сначала, иначе, пережить все случившееся под столом, Называть это, слушать собственный голос, было для меня уже слишком. Конечно, мне только кажется, будто уже в те времена я понял, что нечто вошло в мою жизнь, именно в мою, с чем мне суждено оставаться один на один всегда. Вижу себя в своей кроватке с сеткой, я не могу уснуть, и начинаю смутно догадываться, какова будет жизнь, она полна особенных отдельных вещей, назначенных только для одного единственного, и рассказать о них невозможно. Но бесспорно, что во мне постепенно поднималась тяжелая печальная гордость. Я рисовал себе, как буду ходить, бессловесный, переполненный тайной. Я испытывал горячее сочувствие к старшим, я восхищался ими и решал рассказать о своем восхищении. Я решал все сказать, мадемуазель, при первой возможности. Но тут началась одна из болезней, призванных мне доказать, что и раньше были у меня собственные переживания. Горячка рылась во мне и выкапывала из глубин образы, дела и события, о каких я не ведал. Я лежал, загроможденный собою, и ждал мгновения, когда мне велено будет все это снова в себя затолкать по очереди, по порядку. Я даже начинал уже, Но все разрасталось у меня, под руками противилось, не лезло в меня. Отчаясь, я запихивал в себя все, как попало, тесно придавливал. Но мне не удавалось закрыться. И тогда я кричал, полуразверстый, кричал и кричал. И когда я, наконец, выглядывал из себя наружу, оказывалось, что они давно стоят вокруг моей кроватки, и мне держат руки, и горит свеча, и на потолке дрожат их огромные тени, и отец приказывал мне объяснить, что со мной. Это был дружеский, мягкий приказ, но приказ, и он сердился, когда я ему не повиновался. Маман никогда ночью не приходила, хотя нет, однажды она пришла. Я кричал и кричал, и сбежались бадмазели и Сиверсон, экономка, и Георг, наш кучер, все напрасно. И тогда послали карету за родителями, которые были на большом балу, кажется, у кронпринца. И вот я услышал, как въезжает на двор карета, и сразу я затих, я сидел и смотрел на дверь. Потом прошелестела за стеной. Маман вошла в великолепном придворном наряде, которого не замечала. Скинула с голых плеч белый мех, подбежала к кроватке, подхватила меня на руки. И с еще небывалым изумлением... И восторгом я трогал маленькое выхоленное лицо, волосы, холодные камни серёг, шёлк, спадавший с плеч, от которых пахло цветами. Страница 185. Так мы нежно плакали и целовались, пока не почувствовали, что вошёл отец и нам надо расстаться. У него сильный жар. Я слышал, робко сказала маман: И отец схватил меня за руку и начал отсчитывать пульс. Он был в егермейстерском мундире с чудесной широкой муарова-голубой лентой Ордена Слона. Что за нелепость была посылать за нами, кинул он в комнату, не глядя на меня. Они обещали воротиться, если не окажется ничего серьезного. Ничего серьезного и не оказалось. Но на одеяле у себя я обнаружил... Корне-маманы, белые камелии, которых прежде не видел, я положил их себе навеки, заметив, как они прохладны. Но как бесконечно во время этих болезней были вечера. Заснешь после дурной ночи, а когда проснешься и думаешь, что опять рано, оказывается, что уже вечер, и все вечер, и так вечер без конца. И лежишь в убранной постели, чуть-чуть, кажется, растешь, но такая слабость что ничего и вообразить толком не можешь. Долго удерживается во рту вкус яблочного муса, и хорошо еще, если, восстанавливая его чистую кислоту, удается сосредоточиться на ней вместо мыслей. Потом, когда немного оправишься, тебе взбивают подушки, и, сидя, ты берешься за оловянных солдатиков. Но как же легко валятся они на покосившийся поднос. И всей шеренгую сразу и не хватает духу все начинать с изного, и тотчас они приедаются, и просишь поскорей их убрать, и уже приятно снова видеть только две свои руки на пустом одеяле. Когда маман бывало заклядывала на часок почитать, для вязчей долгой читки отрежали Сиверсон, делалось это вовсе не сказок ради. Мы оба сходились на том, что сказок не любим, мы иначе понимали чудесное. Самым чудесным мы находили то, что происходит в действительности. Мы ставили ни во что ковры-самолеты, нас не завораживало могущество фей, а волшебных превращениях виделись нам весьма поверхностные вариации. Но мы читали немножко, чтобы показать, как мы заняты чтением. Неприятно было оправдываться, если кто-то входил, особенно Перед отцом рассыпались мы в подробнейших объяснениях. Лишь когда мы твердо знали, что нас не потревожит, когда на дворе сгущались сумерки, предавались мы воспоминаниям, общим воспоминаниям, казавшимся нам давними и вызывавшими наши улыбки. Ведь оба мы выросли с тех пор. Мы вспоминали о времени, когда маман хотелось, чтобы я был девочкой, а не тем мальчиком, которым все-таки стал. Каким-то образом я об этом проведал и взял себе за обычай по вечерам стучаться в дверь маман. И когда она спрашивала, кто там, я с восторгом отзывался «Софи!», истончая свой голос до того, что от него першило в горле. И когда я входил в почти девчоночном домашнем платьице с вечно засученными рукавами, я уже был Софи, домовитая мамочки на Софи, в которой Маман заплетала косичку, чтобы не спутать ее с гадким Мальте, если тот ненароком нагрянет. Страница 186. Это было совсем нежелательно. Маман и Софи равно наслаждались его отсутствием, и беседы их, которые Софи вела неизменно пронзительным голоском, в основном сводились к нападкам и жалобам на него, «Ах уж этот Мальта вздыхала Маман, а Софи подозрительно много могла поведать о проказах мальчишек. «Хотел бы я знать, что стало с Софи», — замечала вдруг Маман посреди воспоминаний. Мальте мало что мог ей сообщить, но когда Маман предполагала, что, верно, Софи умерла, Мальта отчаянно спорил, молил ее этому не верить, хотя не мог представить решительно никаких доказательств. «Теперь вспоминаю, я дивлюсь одному, как из мира своих болезней я неизменно возвращался к обычной жизни, где каждый ищет опоры в привычном и благоразумно доверяется общепринятому. Если чего-то ждешь, оно случится, или оно не случится, третьего не дано. Были вещи печальные, печальные раз и навсегда, и вещи приятные, и была бездна безразличных вещей. Если тебе готовили радость, это была радость». И так и следовало ее принимать. Все было в сущности очень просто, и стоило только приноровиться, катилось как заведенное. И все умещалось в условных границах. Долгие монотонные часы занятий, когда в окно заглядывало лето. Прогулки, о которых потом надлежало отчитываться по-французски. Гости, которым тебя показывали, а они находили тебя смешным, когда ты грустил, как потешаются над печальной физиономией некой птицы, не имеющей иного лица. И, разумеется, дни рождения, когда к тебе приглашали почти незнакомых детей, робких детей, которых ты сам робел, и грубых, которые тебе расцарапывали лицо, ломали подарки, а потом вдруг все они уезжали, и вытащенные из ящиков и коробок игрушки оставались мертвым ворохом на полу, но, играя по обыкновению в одиночку, удавалось вдруг ускользнуть за рамки обговоренного и, в сущности, безобидного мира и оказаться в совсем иных непредвиденных обстоятельствах. Мадемуазель время от времени страдала мигренями, необычайно сильными, и в такие дни меня нелегко было докликаться. «Если отцу случалось обо мне справиться...» Я знаю, в парк посылали кучера, но он меня не находил. Сверху из гостевой я видел, как он бегает и зовет меня у начала долгой аллеи. Гостевые располагались одна с другой рядом по фасаду ульсгора и так как в ту пору ездили к нам уже редко, почти всегда стояли пустые. Но к ним примыкала еще большая угольная, обладавшая для меня ни с чем не сравнимой притягательностью. Я не обнаружил посреди нее ничего, кроме старого бюста, изображавшего, кажется, адмирала Юэля. Зато по стенам тянулись глубокие серые стенные шкафы, так что даже окна были вырублены в голом, беленом пространстве над ними. В дверце одного из шкафов торчал ключ, подходивший ко всем остальным. Примечание к странице 186-й. Юэль Йенс. Годы жизни с 1631 по 1700. Датский адмирал. Конец примечания. Страница 187. Скоро я обследовал все. Камергерские мундиры 18-го столетия, холодные от затканного серебра и к ним нарядные расшитые камзолы. Костюмы ордена Даня Брога и Слона – которые я принял сначала за женские платья, так были они торжественно пышны и с таким нежным на ощупь подбоем. И разделенные подпорками потуплено висели настоящие робы, как переростки марионетки, участницы грандиозного действа, столь безнадежно устарелого, что головы их пустили на что-то другое, а рядом были еще шкафы темные, когда их откроешь, темные от глухо застегнутых мундиров, которые, кажется, износились больше прочего и вовсе не желали, чтобы их здесь берегли. Кто же найдет странным, что я все это извлекал и тащил на свет, что то одно, то другое я прикладывал к себе, набрасывал на плечи, что костюм, который казался мне впору, Я торопливо натягивал на себя, изгорая от любопытства и возбуждения, кидался в соседнюю гостевую к настенному зеркалу, составленному из отдельных, неравномерно зеленых кусков. Ах, как тянуло поскорей перед ним очутиться! И как это оказывалось восхитительно, когда что-то выступало из зеленого сумрака медленней, чем ты сам, ибо зеркало словно не верило что к нему обратились и не торопилось ответить спросонья, но в конце концов ему приходилось ответить и вот является нечто чуждое небывалое противное всем догадкам внезапное самостоятельное и быстро его оглядев тотчас ты узнаешь себя с некоторой даже иронией чуть не портящей все удовольствие но сразу же начинаешь говорить, кивать, кланяться, отходить. Непрестанно озираясь, вновь приближаешься с трепетом и решимостью и вновь пришпориваешь фантазию, пока тебе это не надоест. Тогда-то узнал я, какую власть имеет над нами костюм. Едва я облачался в один из этих нарядов, я вынужден был признать, что попал от него в зависимость» что он мне диктует движения, мины и даже прихоти. Рука, на которую все опадал кружевной манжет, уже не была всегдашней моей рукой. Она двигалась как актер и даже сама собой любовалась, каким это ни звучало бы преувеличением. Игра моя, однако, никогда не уводила так далеко, чтобы я на самого себя смотрел отчужденно. Напротив, чем больше разнообразились мои превращения, тем больше я в себе утверждался. Я становился все более дерзким, все более заносился, упиваясь собственной изобретательностью. Я не подозревал об искушении, прятавшемся за этой возраставшей самонадеянностью. Рок подстерег меня, когда вдруг поддался последний шкаф, который я считал неприступным, когда вместо определенных костюмов мне открылись груды маскарадных одежд, и сердце у меня взошлось от множества таившихся в них возможностей. Чего там только не было, не перечесть. Кроме баутта, которая хорошо мне запомнилась, были разноцветные домино, женские платья, звонко обшитые монетами, костюмы пьеро, казавшиеся мне дурацкими, и пышные турецкие шальвары и персидские фески, из которых выскальзывали мешочки с камфорой, и диадемы с глупыми невыразительными камнями. Примечание к странице 187. «Баутта» итальянская. баута венецианская карнавальная полумаска. Конец примечания, страница 188. «Всё это я чуть-чуть презирал», Так было все это жалко, фальшиво, болталось так сира, потеряно и так безвольно обвисала, вытащенное на свет. Но хмелем ударяли мне в голову просторные мантии, накидки, покрывала и шали. Все эти широкие, неупотребимые ткани, то податливые, нежные, вкрадчивые, то гладко ускользающие из рук, то витающие, как ветерок, то тяжко опадающие под собственным весом. Они-то впервые открыли мне неограниченный выбор. Быть ли предназначенной на продажу рабыней или Жанны де Арк, старым ли королем или волшебником, все это было совершенно осуществимо, благо тут же оказались и маски, большие и грозные, либо изумленные лица с настоящими бородами и насупленными или вскинутыми бровями. Я никогда прежде не видел масок, но тотчас понял их назначение, я невольно засмеялся, когда мне пришло на ум, что один наш пес ведет себя так, будто выступает в маске. Я представил себе его преданные глаза, поглядывающие будто из прорезей волосатой морди. Я все посмеивался, наряжаясь, и даже забыл, кого, собственно, вознамерился изображать — но было ново и соблазнительно принятие решения, стоя у зеркала. Лицо, которое я надел, странно пахло пустотой. Оно пришлось плотно по-моему, но смотреть было удобно, и уже в маске я стал подбирать шарфы и повязывать на голове тюрбаном таким образом, чтобы края маски, снизу исчезавшей в огромной мантии, оказались скрыты и сверху, и с боков. Наконец, истощив свою изобретательность, я решил, что достаточно замаскировался. Схватил большую палку, отвел на отлет руку и так, не без труда, но, как казалось мне, полное достоинство, прошествовал в гостевую к зеркалу. Это оказалось поистине великолепно, превыше всех ожиданий. Зеркалу ничего не оставалось, как тотчас ответить. Мне пришлось особенно двигаться». Явление в зеркале было совершенно, даже ничего не предпринимая. Но хотелось выяснить, кто же я такой. И немного помешков, я воздел, наконец, обе руки. Широким, как выражающим жестом, который я тотчас увидел, был единственно верным. Но и в самый этот торжественный миг, совсем рядом с собой, я услышал приглушенный моим маскарадом сложный составной шум,